Глава 33. Лейла. Лежу на больничной койке, уставившись в потолок. Белые стены палаты кажутся мне сейчас символом чистого листа, новой страницы в моей жизни. Только вот писать на ней пока нечего. Полчаса назад от меня вышел юрист, унося с собой подписанные мной бумаги. «Развод». Мирное соглашение с Данияром. Без претензий, без скандалов, без сына. Я вдруг поняла, что смертельно устала. Устала от этой бесконечной борьбы с Махдиевым, от постоянного напряжения. Устала от вечных споров, упреков, обид. Устала доказывать, что имею право на свое мнение и на свою жизнь». Устала задыхаться от злобы. Я хочу просто уйти. Он всегда был лучше, сильнее, умнее. А я? Я просто хотела быть счастливой. Но счастье, видимо, не для меня. Согласилась на все его условия. Пусть забирает все. Квартиру, дом, машины, бизнес. Пусть забирает все, кроме... кроме сына. Но даже сына я готова отпустить. Асан останется со своим отцом, шансов быть с ним у меня нет. Будем честны, я для него лишь донор клетки. Я не носила его под сердцем и не чувствовала первых толчков. И не имею права претендовать на большее. Он сын Данияра и его единственный наследник. Лучше бы я умерла. В палату заходит мой лечащий врач Тигран Ахметов. Высокий, статный, харизматичный. Белые рукава халата плотно обтягивают его мускулы. В руках у него маленький букетик ромашек. Хм, как забавно. Большой и важный дяденька с ромашками в руках. Чем-то он мне Тагира Багирова напоминает, моего бывшего возлюбленного. Даже имя похоже. Тигран, Тагир Лейла, доброе утро. Как ваше самочувствие сегодня? Его голос звучит мягко и участливо, словно я не просто пациент, а важный для него человек. Доброе, доктор. Спасибо. Уже значительно лучше. Улыбаюсь в ответ и к щекам приливает кровь. Неужели я краснею? «Да, я в курсе, что меня выставили героиней, мол, спасла мужа, уберегла его от пули и сама бросилась на образуру. Но я-то помню и знаю, как все было. Помню, как хотела заняться сексом с Азаматом, будучи в браке. Как подбивала его выкрысть Асана. Как оскорбляла нормальную, в общем-то, девчонку, которую предпочел муж. Как требовала убить этих женщин» не помни себя от ярости. И сейчас мне безумно стыдно за все это. Стыдно перед этим милым доктором. Наверное, я и вправду сумасшедшая была. Но здесь, в больнице, я будто прозрела и посмотрела на свою жизнь со стороны. Много ошибок я совершила, непростительных ошибок. И за это я должна была умереть. Но мне почему-то дали еще один шанс на исправление. Это хорошо. Вы выглядите гораздо бодрее, чем вчера. Ромашки вам. Тигран кладет букетик на тумбочку. Они, знаете ли, поднимают настроение. Спасибо, доктор. Мне очень приятно. Смущенно опускаю взгляд. Почему он так ко мне относится? Почему так заботлив? Всегда рад помочь. «Кстати, как ваши дела? Все ли у вас в порядке?» Делаю глубокий вдох и решаюсь на откровенность. «Я развелась с мужем», — говорю тихо, но уверенно. Доктор Ахметов скидывает брови. «Вот как? Мне очень жаль». «Не жалейте, это к лучшему». Смотрю ему прямо в глаза. «Я свободна. Наконец-то!» Он улыбается. Тогда это замечательно, Лейла. Я рад за вас. Его улыбка кажется искренней и теплой. Не понимаю, что происходит. Почему он так рад? Почему он так внимателен ко мне? Неужели? Он мне нравится. И я ему тоже? Глупости. Я просто устала ищу поддержки. А он просто хороший врач. Но, черт возьми, его ромашки действительно поднимают мне настроение. И его взгляд от него становится как-то спокойно и тепло. Только не говорите, что вы меня выписываете. Вы не хотите домой? Его брови взлетают вверх. Боюсь, мне некуда идти. А если я приглашу вас к себе? Не сочтите за дерзость». Просто очень хочу помочь. Это невероятно, но что-то внутри меня откликается на его предложение. Может быть, это просто усталость и отчаяние. Но мне хочется верить, что это что-то большее. После Азамата я зареклась заводить отношения с мужчинами и снова становлюсь на те же грабли. — Вы серьезно? — спрашиваю, стараясь скрыть волнение. — Абсолютно. Отвечает он с широкой улыбкой. «У меня большая квартира, и я часто чувствую себя в ней одиноко. Буду рад компании». «А вы всех пациенток к себе домой приглашаете?» «Нет, только вас, Лейла». «Может быть, это и есть тот самый шанс начать все с чистого листа? Ох, не хочу очаровываться, чтобы потом не разочаровываться». А «Вот возьму и соглашусь». Говорю кокетливо. Он издает смешок и берет мою руку в свою. Его прикосновение теплое и уверенное. А вот возьму и обрадуюсь, парирует он. Возможно, я нашла себе не только временное убежище, но и что-то гораздо большее. Что-то, что заставит меня снова поверить в любовь и счастье.